Следующая трагедия с судами Саджо О'Янг не заставила себя долго ждать. На этот раз она случилась в Беринговом море между Аляской и Россией. Приблизительно через 4 месяца после принятия парламентом в Веллингтоне драконовского закона, еще одно судно компании оказалось в ситуации, когда команде пришлось бороться за собственную жизнь. Как и О'Янг-70, О'Рюн-501, так называлось судно, было кормовым траулером, водоизмещением 1753 тонны, спущенным на воду в Японии в 1964 году. В команде из 60 человек было 11 граждан Южной Кореи, 35 индонезийцев, 13 филиппинцев и один инспектор рыбнадзора из России, в обязанности которого входил контроль за объемами и видовым составом выловленной рыбы. Капитаном судна был 66-летний кореец Ким Кайхван. Этих людей ждала та же ужасная участь, что постигла шестерых моряков О'Янг-70, затонувшего недалеко от Новой Зеландии в 2010 году. орион 501 вышел из Бусана, самого южного из портовых городов Южной Кореи. Это был один из шести южнокорейских траулеров, которым по условиям договора о промысле рыбы с Россией было разрешено заниматься выловом сайды. Эта рыба известна в первую очередь тем, что является главным ингредиентом знаменитого сэндвича «Филе о фиш» в Макдональдс. Сайда также популярна в Южной Корее, где в ходу не меньше 28 названий для нее, в зависимости от возраста, размера и места обитания. Южная Корея после истощения ресурсов Сайды в собственных водах на рубеже 1970-1980-х годов начала траловый лов ее в Беринговом море. 1 декабря 2014 года рыбопромысловые районы у побережья Чукотки накрыла сильнейшая снежная буря. Скорость ветра достигала 100 км в час. На палубу Орюн обрушивались 12-метровые волны – Но горстка смельчаков продолжала работать, пытаясь вытянуть сеть с 20 тоннами сайды. Дождь был настолько плотным, что, как потом рассказывал один из моряков, казалось, будто все вокруг окутано туманом. Видимость была настолько ограничена, что моряки не могли увидеть приближающуюся волну, они ее только слышали. Штормовые волны в Беринговом море могут достигать более 27 метров в высоту. Отличные декорации для фильма об апокалипсисе. Такая стена воды способна опрокинуть судно за считанные секунды. Но угроза таится не только в размере волны. Не менее важен момент столкновения. Если судно уже накренилось, его может опрокинуть волна средней высоты. Не меньшее значение имеет и место удара. Толчок в бок или слэм-данк, как в баскетболе. Состояние судовых систем, в особенности дренажных, также может решить исход поединка со стихией. По океаническим меркам волна, потопившая Орюн, была не такой уж большой, около 7 метров, но ударила она в самый неподходящий момент, да еще и в уязвимое место. Кай Хван совершил два роковых промаха. Во-первых, он приказал продолжать работу, несмотря на непогоду, принуждение к неоправданному ведению промысла, Такую формулировку впоследствии использовали следователи, обвиняя капитана в том, что он не отступил и не отдал распоряжение о прекращении работы в тот день. Во-вторых, Кайхван не внял доводом боцмана, который умолял его не открывать рыбоприемник, то есть трюм, в который сгружают улов из поднятой сети. Боцман опасался заливания. Этим техническим термином обозначает ситуацию, при которой поток забортной воды устремляется внутрь судна, что приводит к катастрофическим последствиям. Капитан не послушал его. Трюм открыли. Волна рухнула на Орюн-501 ровно в том месте, где располагался этот злосчастный трюм, и клокочущая масса воды прорвалась внутрь судна. Удар был такой силы, что в деревянной перегородке, отгораживавшей зону хранения, образовалась пробой на размером с автомобильное колесо. Это стало одним из факторов, обусловивших затопление судна в тот день. Люди на верхней и нижней палубах были сбиты с ног. «Забортная вода не сливается, как положено. У нас крен», — сообщил Кайхван по радиосвязи. «Сливные отверстия забиты рыбой». Потом он сказал, что выключил силовую установку, чтобы команда могла сосредоточиться на откачке воды. Из-за попавшей внутрь забортной воды судно не слушается руля. Техническое состояние Orion 501 очень напоминало состояние его собрата «Ойянг-70». Оно было неудовлетворительным. Впоследствии механики, подготавливавшие Orion 501 к выходу из порта в Южной Корее, Рассказали следственные комиссии, что дренажная система на судне была неисправна. К тому же, команда была укомплектована не слишком опытными моряками. Четверо из 11 корейцев, включая капитана, не имели должной квалификации и разрешений, которые требуются для занятия таких должностей. Вместо квалификационных свидетельств второго класса у судоводителя и старшего механика имелись документы третьего класса. Старший помощник капитана и второй механик также не имели соответствующих должностям документов о квалификации. На судне не было третьего механика, второго помощника капитана и оператора радиотелефониста. Это был самолет без пилота, класс без учителя, бомба замедленного действия, отправленная в море. Через час после первого сеанса радиосвязи капитан ориун 501 снова вышел на связь. По его словам, корабль продолжал заполняться водой. «Я попробовал повернуть судно, но начался крен», — сказал он, явно начиная поддаваться панике. «Сейчас я пытаюсь выровнять его». Читая описание этой панически безысходной сцены в новостных материалах и отчетах расследователей, я не мог отделаться от мысли, что все это — точный повтор ужасной цепочки ошибок, завершившихся гибелью О'Янг-70. В отчаянной попытке справиться с креном Кайхван приказал команде переместить все, что только можно было поднять с одной стороны судна на другую и закрепить там. В производственном помещении на нижней палубе шесть членов команды стояли по пояс в ледяной воде. Они получили приказ откачать воду с помощью ручных насосов. Через три часа непрерывной работы вода добралась до уровня груди. К моменту, когда капитан приказал всем покинуть судно в спасательных шлюпках, корма «Орион-501» уже была наполовину под водой. «Скоро нам придется покинуть судно», — сказал Кайхван по радио сразу после 16.00. «Готовьтесь спасаться!» Представители Саджо-О-Янг заявили, что на 60 человек команды на судне приходилось 74 спасательных костюма, Но и на этот раз по неизвестным причинам в момент трагедии в спасательных костюмах оказались только двое – русский инспектор и один из корейцев. Из всех, кто был на борту в ту ночь, спаслись лишь семь человек. «Наверное, пришло время прощаться», – сказал Кай Хван в своем последнем радиосообщении, адресованном его другу-капитану Ли Янг который находился на другом судне компании «О Янг» неподалеку. «Что за чушь?» — возразил ему Янгву. «Спокойно эвакуируй команду. Ты должен покинуть судно, не мешкай». В ответ он услышал «Все огни погасли. Я буду тут до самого конца». Менее чем через час, 17.15, судно затонуло. С Орюн-501 случилось почти то же самое, что и с О'Янг-70. Ни сами суда, ни их капитаны не были готовы к выходу в море. Расплачиваться пришлось командам. Неудачи, раз за разом настигавшие злополучные экипажи судов Саджо О'Янг, оборачивались трагедиями. Однако была в этой печальной истории еще одна не менее важная сторона. Она обнажила отсутствие системного подхода, хаотичность системы регулирования деятельности владельцев и операторов судов. Если бы в любой другой сфере деятельности компания, пережив несколько катастроф подряд и подвергшись буре общественной критики, продолжала работать, как ни в чем не бывало, это вызвало бы международный скандал. Рыболовецкая отрасль живет по другим правилам. Там такое в порядке вещей. Проще поймать рыбу голыми руками, чем привлечь к ответственности компанию. Чтобы понять, почему так происходит, «Я в мае 2017 года отправился в Индонезию. Я надеялся, что, поговорив с бывшими членами экипажей О Янг, я пополню сведения, которые почерпнул из отчетов следователей, новыми деталями. Я отыскивал их имена в имеющихся документах. Мне помогали адвокаты и активисты, занимающиеся защитой прав рыбаков. Но многие отказались разговаривать со мной». Основными доказательствами в делах о преступлениях, совершенных на борту судна, часто являются показания членов экипажа, поэтому в саджо о -Янг делали все возможное, чтобы заставить молчать потенциальных свидетелей. Компания саджо о -Янг вынудила найденных мною людей подписать договоры о неразглашении или мировые соглашения, как выражались ее представители. В обмен на частичное погашение финансовых обязательств перед ними, люди соглашались молчать и не предъявлять требования в рамках уголовных или гражданских дел. В молчании жертв злоупотреблений была заинтересована не только сама компания. Кое-кто еще хотел скрыть происходящее от внимания общественности. «Уже в Индонезии я узнал», что новозеландский исследователь Глен Симмонс посоветовал бывшим членам команд не разговаривать со мной. «Ранее я встречался с Симмонсом за чашкой кофе в Окленде, и он объяснил, что не станет сводить меня ни с кем из Саджо-Оянг и не будет рекомендовать им разговаривать со мной. Симмонс сказал, что не доверяет журналистам, что он сам занимается изучением проблемы безопасности моряков и делиться информантами не собирается». Одно дело, если вы отказываетесь сотрудничать, и совсем другое, если открыто мешаете журналистам беседовать с участниками событий, когда это может представлять интерес для общественности. Впрочем, благодаря помощи других исследователей и юристов мне удалось встретиться в Джакарте с дюжиной бывших членов команд судов Саджо О'Янг. Я арендовал на один день небольшую переговорную в отеле JW Marriott. В деловом центре Джакарты они заходили ко мне один за другим, печальная вереница угрюмых людей и рассказывали о том, как их жизнь шла под откос, когда они пытались получить у Саджо Оянг заработанные деньги. Один из них, его звали Мадраис, в слезах поведал мне, что месяц назад его жена уехала в Дубай, чтобы работать там горничной в чужом доме, где ей предстояло находиться постоянно. Ей пришлось пойти на это, чтобы помочь расплатиться с бандитом-растовщиком, у которого Мадрайес одолжил деньги на время поисков работы. Этих денег как раз хватило, чтобы устроиться на О'Янг-77. Другой работяга по имени Джарвади, бывший палубный матрос на О'Янг-77, по возвращении в Индонезию решил обратиться к юристу в связи с плохим обращением на борту судна, но подвергся шантажу со стороны рекрутинговых агентств и замолчал. Человека по имени Вайхуди, работавшего на О'Янг-70, тоже шантажировали. «Мы встали на защиту своих прав», – резюмировал он результаты своей борьбы с компанией. «Теперь остальные пользуются тем, чего мы добились, а мы не можем устроиться на работу». Защиту многих бывших работников Саджо О'Янг – осуществляла Карен Хардинг, адвокат из Окленда. В течение двух лет до того она пыталась заставить новозеландское правительство конфисковать и продать Оянг 75 стоимостью 1,5 миллиона долларов и «Ойянг-77», оцениваемый в семь с миллионов долларов. Она хотела, чтобы вырученные деньги пошли на выплату рыбакам зарплаты, которую они так и не получили. Когда мы встретились с Хардинг в Джакарте, Настроение у нее было не лучшее. Накануне она получила от апелляционного суда в Новой Зеландии разъяснение, что суммы, полученные в результате продажи конфискованных судов компании, не могли быть использованы для выплат спасшимся морякам «Оянг-70». «Видимо, они хотят, чтобы мы заставили компанию выручить средства для зарплат, продав судно, которое покоится на морском дне», — сказала она с досадой. Хардинг, личный долг который по этому делу уже превысил 50 тысяч долларов, готовила апелляцию в Верховный суд. Южнокорейский адвокат и правозащитник Чон Чул Ким сообщил, что в связи с делом О О'Янг-70 компания представила новозеландским властям документы, включая банковские выписки, свидетельствующие, что все обязательства перед командой выполнены. Проверив документы, адвокаты выяснили, что они поддельные, Организация под названием APIL, где работает Ким, обратилась к властям с требованием предъявить компании саджа О'Янг официальное обвинение. Добиться этого им не удалось. По словам Кима, преступники, подвергавшие членов команд физическому и сексуальному насилию, вернулись в море. Их жертвы отказались давать показания, и у следователей не было оснований для продолжения разбирательства. В Джакарте был еще один юрист, которого звали Дэвид Сурия. Он представлял интересы семей шести человек, погибших на Орюн-501. В шлюпках и в воде на месте гибели судна спасатели обнаружили тела четырех моряков. По словам Сурия, нанявшие его семьи исповедовали ислам. Им было важно получить тела своих близких как можно быстрее, чтобы, как предписывает их вера, похоронить в соответствии с принятыми обычаями. Компания воспользовалась этим. Ее представители названивали членам семей, а потом и вовсе приходили к ним домой с предложением заплатить в обмен на обязательство не подавать в суд. Каждая из этих семей компания по-прежнему должна была более 60 тысяч долларов за невыплаченные их родственникам зарплаты. Сурия посетовал, что все его попытки признать недействительными подписанные этими людьми соглашения о неразглашении те самые мировые соглашения корейских судах ни к чему не привели. Дело зашло в тупик. Все это время я пытался связаться с представителями Саджо О'Янг по телефону и электронной почте. Компания упорно игнорировала мои звонки и письма. После нескольких дней бесед с членами команд, я засел вечером в кафе в Джакарте и стал обдумывать то, что я услышал от рыбаков и их адвокатов, пытаясь разложить все по полочкам. Обычно в расследовательской журналистике исходят из простого допущения. Пролив свет на злоупотребление, ты помогаешь сделать так, чтобы они не повторялись. Но в моей ситуации трудно было удержаться и не поставить под сомнение смысл репортерской работы. Чего я хотел добиться? Выстроить универсальную теорию тотального беззакония на морских просторах. Призвать к ответу тех, кто эксплуатировал бедняк. А может быть, все происходило иначе, и чем ближе я подбирался к виновникам таких преступлений, как на судах О'Янг, тем лучше преступники скрывали свои темные дела, и тем меньше шансов было у их жертв получить хотя бы то немногое, что им причиталось. Смелое решение властей Новой Зеландии об изгнании из территориальных вод флотилии Саджо О'Янг и других иностранных судов несомненно привлекло внимание общественности к ужасным условиям работы в отрасли. Безусловно, принятию этого решения отчасти способствовала работа адвокатов, правозащитников, журналистов и ученых. В марте 2018 года Верховный суд Новой Зеландии вынес положительное решение по заявлению Хардинг с требованием обязать компанию выплатить более 7 миллионов долларов для покрытия задолженности по оплате труда. Но все-таки, даже вернувшись на сушу, жертвы злоупотреблений продолжали платить высокую цену, а компания саджо о не собиралась идти на попятную. За годы работы журналистом мне довелось писать о разных отраслях с не самой лучшей репутацией – угледобыча, грузовые автоперевозки на дальнее расстояние, секс-услуги, швейное производство, фабрики по производству клея – Но даже на таком фоне меня поразили условия работы на рыболовных судах. Отчасти они объяснялись некоторыми очевидными вещами – отсутствием профсоюзов, непостоянным характером работы, стесненностью рабочего пространства и огромным расстоянием от берега и надзора со стороны органов власти. Культура, разумеется, также играла свою роль. Морские суда ассоциируются с духом «маскулинности», военной дисциплиной. В этой среде ценится умение преодолевать трудности и терпеть лишения без жалоб. На борту царят жесткая иерархия подчинения и полное отсутствие демократических порядков. Мнение рядовых членов команды обычно никого не интересует. Важной частью жизни на судне является умение держать язык за зубами. Пренебрежение этим правилам воспринимается как опасное преступление. Наверное, лучший совет, который я слышал за всю свою карьеру журналиста, я получил от первого помощника капитана, британца. «Хочешь стать членом команды?» — спросил он, когда мы вышли из порта. «Занимай как можно меньше места». Его совет относился не столько к стесненности жизненного пространства на борту, сколько к отказу от пустой болтовни, которая может подорвать твою репутацию в коллективе. Уважение к тишине удовольствие от комфорта, который она дает, умение промолчать в нужный момент. Все это, наверное, стало главным моим приобретением за годы репортерской работы. Именно этот навык стал для меня ключом к общению с самыми разными людьми и пропуском в такие места, куда далеко не каждый может попасть. Находясь на борту разных судов, я не переставал восхищаться железной выдержкой моряков и их способностью подолгу молчать. Казалось, что слова им просто не нужны. Такие периоды тишины могли растягиваться на несколько дней. Со временем я также научился ценить тишину саму по себе, в особенности на фоне повседневной жизни, значительная часть которой проходит в интернете, где столько поводов делиться с другими информацией по делу и просто так, и где так легко мгновенно получить удовольствие, не прилагая особых усилий. Жизнь на этих судах проходила исключительно оффлайн. В ней все подчинялось строгим правилам – уважение к чужому личному пространству, соблюдение тишины и готовность терпеливо ждать. С другой стороны, я часто задаюсь вопросом, а не является ли эта самая любовь к тишине причиной той знаменитой неотесанности и грубости, из-за которой морякам часто бывает трудно найти свое место по возвращении на сушу. Чем еще, как не этим самым молчанием, можно объяснить почти религиозное смирение моряков перед своей участью? Многие, особенно в Индонезии, знали о том, что случилось с командами двух судов о Янг, но это скорее лишь укрепило их мрачную убежденность в неизбежности происходящего, которая свойственна людям этой профессии. Пример О'Янг в очередной раз показал рядовым морякам, что противостояние с отраслью почти всегда заканчивается неудачей. Так что нет ничего странного в том, что они предпочитали сохранять молчание. В течение нескольких месяцев после моей безрадостной поездки в Новую Зеландию я продолжал следить за О'Янг-75 издалека. Благодаря спутниковым технологиям стало легче выявлять незаконную деятельность. Почти в 8000 тысячах миль от Джакарты команда из 47 человек вела промысел в водах рядом с Фолклендскими островами у побережья Аргентины, поднимая на борт О'Янг 75 тонны кальмара. С 2011 года, когда команда с этого судна сбежала от сексуальных домогательств и побоев на борту, чтобы укрыться в церкви в Литлтоне в Новой Зеландии, прошло почти 6 лет. Оказалось, что О'Янг-75 находится в необычном, окутанном ореолом мистической тайны участки океана, который называют «городом огней». Это место дислокации сотен судов, концентрация которых здесь, по некоторым оценкам, выше, чем где бы то ни было еще в мире. Своим прозвищем эта часть нашей планеты обязана сотням прожекторов, используемых браконьерами для привлечения кальмаров. Излучаемый прожекторами свет настолько ярок, что его отчетливо видно на фотографиях, сделанных со спутников в ночное время. Привлекательность города огней для любителей незаконного промысла и судов с темным прошлым, вроде Оянг-75, объясняется образовавшимся там в результате территориального спора между Аргентиной и Англией правовым вакуумом. Правительство Аргентины не раз предпринимало попытки взять город огней под контроль, мотивируя свои действия тем, что большая часть этого участка океана граничит с территориальными водами страны. Но из-за плачевного состояния аргентинского ВМФ, который так и не оправился от поражения в войне с Британией, все попытки закончились неудачей. У береговой охраны Аргентины всего 8 судов, которые должны патрулировать участок океана площадью более 1 миллиона квадратных миль, Рыболовные суда в этих водах практически никогда не проверялись на соблюдение трудового законодательства, правил защиты окружающей среды и ведения рыбного промысла. У О'Янг-75 не было разрешения на траловый лов кальмара в районе города Огней. За то время, что я следил за судном по данным спутников, я регулярно видел, как оно заходит в аргентинские воды для незаконного промысла, что подтверждалось данными аргентинского ВМФ. Когда судно направилось в порт столицы Уругвая, Монтевидео, я решил, что это хорошая возможность получить информацию из первых рук, от самой команды. Я быстро нанял детектива в Аргентине, он вылетел в Уругвай. А когда О'Янг-75 встал на якорь, забрался на борт судна с помощью Международной федерации транспортных рабочих ITF, представляющей собой своего рода Международный профсоюз моряков, И пока капитан был на берегу, начал опрашивать команду, в каких условиях им приходится работать. Я хотел узнать, изменилось ли что-нибудь с тех пор, когда флотилию саджо Оянг изгнали из вод Новой Зеландии. Судно Оянг 75 было в хорошем состоянии. Разница с обреченным янг 70 была разительная. Команда, состоявшая из 27 индонезийцев, 12 филиппинцев, 7 корейцев и одного китайца, плохо представляла в водах какой страны они находились. В кают-компании собралось больше десятка рыбаков, которые рассказали, что несмотря на строгость капитана и изнурительный режим работы, случаев физического и сексуального насилия больше не было. Прилов за борт больше не сбрасывали. Вылов акул ради плавников и выбраковка, замена старого улова более свежим, по их словам, также остались в прошлом. Из рассказов команды следовало, что условия труда, конечно, существенно улучшились. Тем не менее, если верить рыбакам, работать им приходилось круглосуточно без выходных, а зарплата составляла примерно 400 долларов в месяц. При этом большинство из них отдавали по 150 долларов кадровому агентству за предоставление работы, а зарплата за первые три месяца удерживалась до момента окончания срока действия двухлетнего трудового договора. Также они пожаловались, что при пересылке денег домой компания конвертировала их зарплату в индонезийскую валюту по заниженному курсу. Поскольку суд ходило под флагом Южной Кореи, на него должно было распространяться действие трудового законодательства этой страны. Связавшись с двумя юридическими фирмами в Сеуле, Мунэнсон и Чоэнли, специализирующимися на морском и трудовом праве, Я пересказал их сотрудникам то, о чем говорили моряки, и спросил, нарушают ли такие условия труда положение корейских законов. Юристы из обеих фирм ответили, что взимание платы за предоставление доступа к рабочим местам, занижение обменного курса, удержание зарплаты и 24-часовой рабочий день – это нарушение закона. Чтобы заставить нарушителей выполнять требования трудового законодательства, Соблюдать ограничения на ведение рыбного промысла и уважать национальные границы требуется эффективная система мер по контролю за соблюдением норм права, неусыпный надзор и неуклонное следование букве и духу закона. Но и этого недостаточно. Требуется еще одна составляющая, о которой часто забывают – сотрудничество людей, страдающих от злоупотреблений и плохого обращения. Вина за беды, обрушившиеся на флотилию компании Саджо О'Янг, лежит на многих людях. Чиновники виноваты в том, что предпочли не замечать очевидные проблемы, которые привели к трагедиям, а потом ограничились полумерами и не довели проверки в отношении компании до логического завершения. Рыболовная отрасль виновата в систематическом замалчивании проблемы, передергивании фактов с целью сокрытия правды, создании условий, при которых работникам приходится соглашаться на заведомо плохие условия труда и последующем принуждении их к молчанию. Хотя для молчания у рыбаков есть веские основания, вряд ли можно спорить, что именно их нежелание сотрудничать способствует тому, что компании вроде Саджо О'Янг продолжают работать без оглядки на закон, а их владельцы чувствуют себя безнаказанными, когда нанятый мной детектив собирался покинуть О'Янг-75, его отвел в сторону один из моряков, 28-летний индонезиец по имени Пурванто. Он не мог понять, с чего вдруг кому-то стало интересно, в каких условиях он работает, доволен ли своей работой и достаточно ли ему платят. «Никто не задавал нам такие вопросы», сказал Пурванто, который к тому моменту провел на судне уже год. «Зачем вам знать об условиях жизни на борту?» Детектив и инспектор профсоюза ответили, что это обычная проверка соблюдения трудового законодательства. Пурванта сказал, что даже если нарушение и есть, это не имеет никакого значения, так как ему нужна эта работа, поэтому он решил больше ничего не говорить. По его словам, в Индонезии у него ничего не было, и возвращаться туда он не хочет». Это лучшее, на что мы можем рассчитывать.